Все, что оставалось сверх этого количества, являлось собственностью Илота. Илоты, как и спартанцы, были греками и глубоко негодовали на свое рабское положение. Когда они могли, они восставали. Спартанцы имели значительную тайную полицию для борьбы с этой опасностью, но в дополнение к этой предосторожности они имели в своем распоряжении еще одно средство — Один раз в год они объявляли войну и лотам, так что их молодые люди могли убивать каждого, кто казался им непокорным, не подвергаясь законному обвинению в убийстве. И лотов могло освобождать только государство, но не их господа. Их освобождали довольно редко за исключительную храбрость, проявленную в сражении. В один из периодов Восьмого века до нашей эры спартанцы завоевали соседнюю страну Мессению и низвели большую часть ее жителей до положения илотов. В Спарте не хватало жизненного пространства, и эта новая территория временно избавила Спарту от этого источника недовольства. Земельные участки простых спартанцев представляли собой наделы общинной земли, предоставляемые им государством. Аристократия же имела свои собственные поместья. Свободные обитатели других частей Лаконии, называвшиеся Перееками, не имели политических прав. Единственным занятием гражданина Спарты была война, к которой его готовили с самого рождения. Болезненных детей после осмотра их старейшинами Филы умерщвляли. Позволялось воспитывать только тех детей, которых признавали здоровыми. Всех мальчиков до достижениями 20-летнего возраста обучали в одной большой школе. Цель обучения состояла в том, чтобы сделать их смелыми, равнодушными к боли и дисциплинированными. В Спарте не болтали чепухи о культурном или научном образовании. Единственной целью было подготовить хороших солдат, целиком преданных государству. Действительная военная служба начиналась в возрасте 20 лет. Брак разрешался по достижении двадцатилетнего возраста, но до 30 лет мужчина должен был жить в доме мужчин и устраивать свои брачные отношения так, как если бы это было незаконное и тайное дело. После 30 лет он становился полноправным гражданином. Каждый гражданин должен был быть участником общего стола сисити и обедать с другими его членами. Он должен был вносить вклад в виде продуктов, полученных со своего земельного участка. Согласно государственному устройству Спарты, там не должно было быть ни нуждающихся, ни богатых. Считалось, что каждый должен жить на продукцию со своего участка, который он не мог отчуждать, за исключением права подарить его. Никому не разрешалось иметь золото или серебро. Деньги делались из железа. Спартанская простота вошла в пословицу.